«Что это? Неужели еще не рассвело?» «Давно рассвело. Пыльная буря, ничего страшного. Надень темные очки, защити глаза». «А где Дос?» «Вернулся в Алмату. Меня растрогала вчерашняя церемония. В общем-то, ему не следовало устраивать ее. Для тебя это потеря времени и риск получить воспаление легких. Надеюсь, ты понимаешь, что таким образом Дос хотел сказать тебе «добро пожаловать». «Подлей масло». «Я спал слишком долго». Тут всего два часа пути верхом, мы доберемся еще до полудня. Мне надо вымыться и переодеться. Это невозможно, кругом голая степь. Подлей масло в котелок, но сперва предложи его госпоже. В наших краях масло и соль – самые драгоценные продукты. А что такое тенгри? Само слово переводится как «культ неба», то есть религия без религии. Здесь проходили буддисты, индуисты, католики, мусульмане, приверженцы разных сект и верований. Кочевники делали вид, что принимают навязываемую им веру. Но и прежде, и теперь в основе их религии лежит идея, что божество везде и повсюду. Его нельзя изъять из природы и поместить в книги или между четырех стен. А я, как только ступил на эту землю, чувствую себя лучше. Словно и впрямь нуждался в привычной еде. Спасибо, что взял меня с собой. Спасибо, что познакомил меня с Досом. Вчера во время посвящения я понял, что это особенный человек. Он учился у своего деда, тот у своего отца, а тот у своего. Жизнь кочевников, у которых вплоть до конца XIX века не было письменности, требовала появления Акына, человека, обязанного помнить все события и передавать их из уст в уста. Дос — это такой вот Акын. Пойми, когда я говорю «учился», то вовсе не имею в виду «накапливал знания». И рассказываемые ими истории не изобилуют реальными фактами, датами, именами. Это легенды о героях и героинях о битвах и волшебных животных. Это символы не столько деяний человеческих, сколько самой сути человека. Это история не о победах и поражениях, а о людях, которые ходили по свету, созерцали степи, впускали в себя энергию любви. Лей масло медленно, иначе оно будет брызгать во все стороны. Я чувствую себя так, словно получил благословение. Хотелось бы и мне испытать это чувство. Вчера я навещал мать, она спросила, все ли у меня в порядке, достаточно ли я зарабатываю. Я солгал ей, сказав, что играю в Париже спектакль, идущий с огромным успехом. Сегодня я возвращаюсь к своему народу, и кажется, что я только вчера покинул страну. И за все то время, что меня здесь не было, я не сделал ничего значительного. Веду беседы с бродягами, шатаюсь по городу с племенем, выступаю в армянском ресторане, а что в итоге? Ничего, ведь я не дос, который учился у своего деда. У меня есть только присутствие, да и то порой я думаю, что это всего лишь слуховая галлюцинация. Быть может, мои состояния не более чем предвестие эпилептических припадков. Ты только что благодарил меня за то, что я взял тебя с собой. А сейчас кажется, будто это повергает тебя в глубокую печаль. Определись со своими чувствами. Я чувствую то и это, и мне не надо определяться. Я могу плыть между моими противоречиями. Вот что я скажу тебе, Михаил. Я тоже испытывал к тебе противоречивые чувства. Сначала ненавидел тебя, потом стал принимать а по мере того как я следил за твоими шагами это приятие переросло в уважение ты еще молод и потому испытываешь совершенно нормальное чувство и это чувство бессилия не знаю скольких людей затронула твоя работа но в одном можешь быть уверен ты преобразил мою жизнь но ты хотел всего лишь найти жену хотел и хочу но это желание побудило меня сделать нечто большее чем пересечь казахские степи я прошел по своему прошлому увидел где ошибся где остановился Определил то мгновение, когда потерял Эстер. Мгновение, которое мексиканские индейцы именуют «примирителем». Я пережил и испытал такое, на что в моем возрасте и надеяться было нельзя. И все это благодаря тому, что ты был рядом и вел меня, хоть, может быть, и сам не всегда сознавал это. И вот еще что. Я верю, что ты слышишь голоса. Верю, что в детстве у тебя были явления. Я всегда верил во многое, а теперь этот перечень расширился». Ты стал совсем другим человеком? Совсем другим. Надеюсь, Эстер будет довольна. Ты сам-то доволен? Разумеется. Тогда этого достаточно. Сейчас мы поедим, переждем бурю и тронемся в путь. Давай не будем пережидать бурю. Будь по-твоему, едем. Эта буря не знак свыше, а всего лишь последствия обмеления орала.